Идти не мог, так он и его тоже, того. С какого хрена-то? С первыми двумя, понятно, а этого за что? Крикнул, что, мол, немца тут дожидаться будет. Да, надо от него подальше держаться, а то не ровен час, ему чего в башку прилетит. Да уж скорее бы. Ты о чем это? А ты... — Ты головой-то думай иногда, ладно? Ушей тут хватает, и я помниться не успеешь. — Да ладно тебе, дядя Саша, чу ты к словам прицепился? Ты лучше скажи, что делать-то будем дальше. — А у тебя что, вариантов до хрена? Куда ты отсюда денешься? Вон за воротами вертухаи со стволами стоят, а мы тут сидим за забором.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 «Ну, так бы и сказал».